На площади поставлен четырехугольный столб из белого камня, вышиною в шесть локтей, с железными по бокам спицами. На них воткнуты головы казненных, на вершине столпа широкий плоский камень, на нем трупы, между ними Глебов, как бы сидящие в кругу сообщников. Царевич должен был присутствовать при всех этих казнях. Последним колесован Ларион Докукин. На колесе объявил, что имеет нечто открыть государю. Снят с колеса и привезен в Преображенское. Когда царь подошел к нему, он был уже в предсмертном бреду, лепетал что-то невнятное о Христе грядущем. Потом, как будто пришел в себя на мгновение, посмотрел в глаза царю пристально и сказал, «Ежели государь казнишь сына...» то сия кровь на весь твой род, от головы на главу до последних царей. Помилуй царевича, помилуй Россию. Петр молча отошел от него и велел отрубить ему голову. На другой день после казни накануне отъезда царя в Петербург назначено было в Преображенском но щеденствия всепьянейшего собора. В эти кровавые дни, так же, как во время стрелецких казней, как вообще в самые черные дни своей жизни, Петр усерднее, чем когда-либо занимался Шутовским собором, как будто нарочно оглушал себя смехом. Недавно был избран на место покойного Никиты Зотова новый князь-папа Петр Иванович Бутурлин, бывший Санкт-Петербургский митрополит Избрание Бахуса подражательного отца совершилось в Петербурге, рукоположение в Москве перед самым приездом царевича. Теперь в Преображенском предстояло облачение новоизбранного папы в Ризе и Митру, шутовское подобие облачения патриаршего. Царь нашел время среди московского розыска сам сочинить и расписать весь чин церемоний.